Этот рассказ для подкастов «Модели для сборки» любезно согласилась записать актриса Татьяна Бондаренко. Михаил Савельичев под счастливой звездой. Как меня прозвали Почемучкиной? Федя сказал, что вначале нужно рассказать о себе. Меня зовут Софья Почемучкина. То есть, зовут по-настоящему Софья. Почемучкиной меня прозвала мама. Когда я была совсем маленькой, постоянно спрашивала, «Почему?» Мама говорила, это первое слово, которое я сказала Другие дети говорят «Мама», а я «Почему?» А когда я научилась ползать, а потом ходить, то задавала этот вопрос всем, кого встречу Маме говорят «Ой, какая у вас хорошая девочка! Как её зовут?» А я говорю «Почему?» Мама говорит «Её зовут Софья», а я говорю «Почему?» Мама мне отвечает «Тебя папа так назвал» В честь знаменитой ученой А я опять «Почему?» И мама начинает снова и снова рассказывать об ученой В честь которой меня назвали А я отвержу «Почему?» Других слов ведь пока не выучила И только когда выросла, стала большой И мне исполнилось пять лет Мне подарили Федю На все «Почему?» у него есть ответ «Почти на все» Поэтому когда он чего-то не знает, я все равно спрашиваю: почему ты не знаешь? Такая вот я почемучкина. Как я ловила космонавтиков? Когда я была еще совсем маленькой, то думала, что в ракете живут космонавтики. Потому что прочитала книжку про мальчика, который думал, что в модели кораблика живут маленькие матросы. Мальчик все сочинил и маленьких матросов не поймал Потому что кораблик был не настоящий Но ракета, как настоящая, очень похожа на те, которые летают в космос На Луну, на другие планеты Она стоит на полке рядом со столом, за которым работает мама и Я подумала, когда мама там сидит, космонавтики за ней подглядывают Точно так, как я Накроюсь одеялом с головой, сделаю дырочку и смотрю Космонавтикам одеялом не надо покрываться Они подглядывают сквозь иллюминаторы Стекло в иллюминаторах темное, не заглянешь А изнутри все должно быть видно И мне захотелось с ними поиграть Мне и с ракетой хотелось поиграть Но мама строго-настрого запретила ее трогать Я расплакалась, но не помогло Вообще-то я никогда не плачу только если мне очень и очень чего-то хочется. Но мама сказала, ракета не игрушка. Она сказала, что я могу ее сломать. Космонавтики, как и матросики в той книжке, должны любить сладкое. Поэтому я тайком оставляла рядом с ракетой кусочки шоколадок. А сама забиралась в кровать, накрывалась головой и делала вид, что сплю. Только не спала, а наблюдала в дырочку. Ждала, когда откроется люк, и оттуда выпрыгнут космонавтики. Они должны быть в таких же крошечных скафандрах. Конечно, на Земле скафандры им не очень нужны, но они же космонавтики, поэтому должны носить их для тренировки. Федя говорил, что никаких космонавтиков в ракете нет. «Я пыталась приспособить Федю ловить космонавтиков, но он отключался раньше, чем засыпала я. Такой у него режим», — говорила мама. «И у меня должен быть режим», — говорила она мне, когда замечала, что я не сплю, а смотрю в щелочку. Она думала, я на нее смотрю, а я не говорила, что слежу за ракетой. И я увидела космонавтиков. Мама заснула за столом, у нее иногда так бывает. А в это время люк ракеты распахнулся, и оттуда по выдвижной лесенке спустились три космонавтика в белых скафандрах. Они подошли к оставленному мною кусочку шоколадки, подхватили его и потащили к ракете. Тащить было трудно, шоколадка выскальзывала из рук, мне захотелось встать и помочь, но я могла их испугать. Им, наверное, надоело питаться из тюбиков. Шоколад – другое дело. Но самое трудное для них оказалось затащить его по лесенке. Он начал таять, и космонавтики перепачкались. Но у них получилось – Шоколадка скрылась в люке, лесенка поднялась, люк захлопнулся И только крошечные следы на столе Шоколадные А ночью мне приснилось, что космонавтики стали большими-пребольшими Гораздо больше меня Один из них взял меня на руки И долго носил по комнате и качал И напевал песенку, будто убаюкивал меня Вот смешной И мне захотелось, чтобы это не было сном Очень-очень захотелось А космонавтик сказал «Мы скоро улетаем на Марс, премудрость». А я сказала «Я не премудрость. Не улетай без меня и без мамы. Возьми нас с собой на Марс». «Я и сам не хочу без вас улетать», — грустно сказал космонавт. «Надо много исправить, но ты должна помочь». «Как?» — спросила я. А он улыбнулся и сказал что-то. «Ну, я уже спала». Я ходила в океан Федя говорил Выходить из купола нельзя И мама говорила Не выходи из купола, простудишься И включай на курточке электроподогрев Но я не люблю подогрев Будто в одеяло закутали Колючее, все чешется И в куполе не люблю сидеть Потому что плохо видно океан Внутри тепло и зелень Кусты, деревья, трава Но снаружи интереснее, Федя говорит, там одни камни Земля Санникова недавно из океана поднялась Растений на ней нет Но меня не растения интересуют Однажды я видела белого медведя Он прошел рядом с куполом Посмотрел на нас с Федей, а потом дальше пошел к океану На входе в купол дверь Шлюзом называется Чтобы выйти, нужно нажать цифры Но я с цифрами дружу Я знаю, какие нажимать Запомнила, когда с мамой ходила в обсерваторию Поэтому сделала так, как делала мама И шлюз открылся Туда нельзя, сказал Федя Ну и не ходи, сказала я Просто так сказала, потому что Знала, что он все равно за мной пойдет Как привязанный Потому что должен идти На тропинке среди камней стоял указатель Обсерватория – один километр Океан – пятьсот метров Москва – десять тысяч километров Но Обсерваторию мне не нужно, я там была Вон белые купола светятся, на шарике пинг-понга похожи Но они только отсюда маленькими кажутся, а на самом деле огромные Еще дальше такой же огромный купол об ВГДКиных. Дальняя Арктическая Береговая Военная Группа А сокращенно АБВГД Поэтому АБВГДкины Их так называют Они не обижаются Понимают это в шутку До берега недолго идти Только холодно Я прибавляла, прибавляла подогрев Но ветер под куртку забирался и кусал Но я терпела По сторонам смотрела Вдруг медведь? Нет, я медведя не боялась Со мной ведь Федя На берегу много интересного Но самое интересное — корабли Вереницы кораблей Северный морской путь Сказал Федя Будто я не знала Но у него обязанность все объяснять Даже то, что знаю Повторение, мать учения Так любит говорить Валя Глобальное потепление позволяет использовать этот путь круглый год Раньше навигация длилась всего лишь несколько месяцев Мы стояли... И смотрели на корабли Они плыли далеко от нас Но было понятно, какие они огромные Много кораблей Я даже про холод забыла Только от солнышка щурилась Потому что очки не взяла Над нашим островом всегда солнышко светит Вокруг по горизонту облака А над нами их нет Будто кто-то окошко прорезал Федя говорит, это называется «Погодная аномалия» Место в Арктике у нас такое Круглый год то солнце, то звезды И нет никакой непогоды Ни штормов, ни метелей Потом я набрала красивых камешков И мы пошли домой, в купол И тут нам встретился медведь Он стоял посреди тропинки и смотрел на нас Белый, огромный Я остановилась и тоже стала его разглядывать Я не испугалась И Федя не испугался Только ко мне прижался «Привет, Мишка», вежливо сказала я Мишка кивнул, нос у него зашевелился А потом рядом кто-то сказал «Девочка, не бойся, сейчас мы его уберем» «Не надо его убирать, он сам уйдет» И я шагаю к нему, к медведю, то есть «Софья, стой!» Я не удивилась, что они меня знают Я ведь один ребенок на острове «Не ходи, мы в тебя можем попасть» А я все равно не слушаю, иду. Подошла к медведю, протянула руку с камешками. Он понюхал, смешно поморщился, повернулся и ушел. А меня схватили на руки солдаты и к куполу бегом понесли. А Федя рядом бежал и подпрыгивал высоко, будто мне в лицо хотел заглянуть. Как мы поехали путешествовать? Ребенку нужны свежие фрукты, сказала Валя. Валя работает вместе с мамой в обсерватории Он большой и толстый И я ни разу не видела, чтобы он ел фрукты Обычно он ест хлеб с колбасой Но он всегда мне апельсины приносит и яблоки Будто у нас дома нет И еще ребенку нужно южное солнце, сказал Валя Мы ходим на облучение, сказала мама Вчера ходили и завтра пойдем Облучение это когда заводит в комнату Раздевают до трусиков, заставляют надевать темные очки и включают специальную лампу. От лампы плохо пахнет, но от нее другая польза. В организме витамины вырабатываются. «Облучение, — хмыкнул Валя, — ребенку нужны свежие фрукты и настоящее солнце. И сверстники, чтобы кругом толпы мальчишек и девчонок. Тогда ребенок не будет убегать с белыми медведями играть». «Тогда он будет убегать играть со сверстниками, — сказала мама». «И это правильно!» – заявил Валя. «Только вот этот старинный плакат зачем сюда повесила?» И показывает, где плакат висит, красивая кремлевская звезда ярко светит, а под ней карапуз улыбается. «Раньше, когда я была совсем маленькая, то думала, что этот карапуз я. Но мама объяснила, что плакат очень старый, его давным-давно сделали. И надпись на нем «Родился под счастливой звездой». В общем, отправлю вас в отпуск. Не пойду в отпуск, сказала мама. У меня программа исследований полетит, сам знаешь. Пойдешь, как миленькая, сказал Валя. Ребенку нужны новые впечатления. А что она на острове видит? Только белых медведей и видит. У нее есть Федя, сказала мама. А еще у нее есть белый медведь, который теперь по острову бродит и отказывается в другое место переселяться. Подружку Софью ждет поиграть. Тоже мне. «Умка на севере», — сказал Валя «Перестань, ты не боишься, что без нас тут все тучами затянет?» — сказала мама «Это твои суеверия, вспомни, какая непогода недавно была Но если хочешь, считай ваш отъезд экспериментом Проверим, исчезнет без вас погодная аномалия или все останется по-прежнему Ставлю на второе «Проиграешь», — сказала мама Выиграю, потому что спорю против безумной гипотезы оголтелой мамаши Валя, маму уговорил Вечером она сказала, мы едем в отпуск Ура, закричала я, и Федю в отпуск возьмем Мама посмотрела на Федю Не оставлять же его здесь, сказала мама И стала собирать чемодан А я стала собирать рюкзак Как мы сели на дирижабль? Когда мы все собрали, мама надела на Федю ошейник и дала мне поводок «Зачем ошейник?» – спросила я «Феде ошейник не понравился» «Мы полетим на дирижабле», – сказала мама «Он может испугать пассажиров» «Я никого не буду пугать», – сказал Федя Но мама сказала, что наденет еще и на мордник И нам пришлось согласиться на ошейник «Готовы?» Спросил Валя Тогда поехали, места для вас я заказал Полетите с демобилизованными А кто такие демобилизованные? Спросила я Это солдаты, которые отслужили на острове И теперь возвращаются домой Значит, мы тоже демобилизованные Сказала я И Валя рассмеялся Софья зрит в корень Крикнул он И мы поехали Мы ехали на вездеходе На воздушной подушке Я не люблю на таких вездеходах ездить Меня укачивает Но мы ехали в отпуск Можно потерпеть Смотри, смотри, опять крикнул Валя Наша обсерватория А потом он закричал Смотри, смотри, причал Около причала стояла большая подводная лодка Но Валя опять закричал Новый стратег А потом мы остановились перед воротами К нам подошел офицер Куда направляетесь? Строго спросил он «В отпуск!» – крикнула я «В отпуск – это хорошо!» – сказал офицер «Ваши документы!» «Будто своих не знаете!» – обиженно сказал Валя и протянул ему карточку «Здесь чужие не ходят!» «Знаем, товарищ директор САО, но так полагается при спецрежиме» «А что такое спецрежим?» – спросила я А мама меня ущипнула Это когда у нас стратегический ракетоносец швартуется, сказал Валя Так, товарищ офицер? Проезжайте, сказал офицер И ничего не ответил Валя Потому что военная тайна Так мне Федя объяснил А потом мы выехали на ровное поле и мама сказала Вот и аэродром Валя сказал, вот ваш дирижабль Где, где, закричала я А потом увидела Он похож на огромное белое облако Внизу облако-кабина «Новая серия!» – сказал Валя «Полетите с комфортом!» «На самолете быстрее!» – сказала мама «Зато весь путь как на ладони!» – сказал Валя «Софье понравится!» «Так, Софья?» «Так!» – сказала я «Мне уже нравилось!» И не терпелось забраться в кабину дирижабля Валя помог вытащить наши вещи Мы встали в очередь Мама спросила «Вы крайний?" Солдат в форме ответил «Да, тогда мы за вами будем», сказала мама Но солдат сказал «Проходите вперед, товарищи, мы вас пропустим» Мама не соглашалась Но остальные солдаты стали наперебой уговаривать пройти И сесть в дирижабль без очереди Потому что мама с ребенком, то есть со мной А еще с Федей Когда маму уговорили, мы подошли к лесенке Там стояла строгая тетя в синей форме Бортпроводник, она проверяет билеты Хотя если у тебя билета нет, ты бы в очередь не встал, разве не так? Ваш билет, пожалуйста, сказала она Корзина, картина, картонка и маленькая собачонка, сказал Валя Собака привита? спросила бортпроводник А что такое привита? спросила я Федю У вас девочка с собакой разговаривает, сказала бортпроводник Это не собака, засмеялась мама Добро пожаловать на борт, строго сказала бортпроводник И мы поднялись по лесенке Внутри нас встретил тоже бортпроводник и проводил к нашим местам Кресла оказались большими, я залезла с ногами Если девочка захочет спать, то можно разложить в кровать, сказал бортпроводник Одеяло и подушку я вам принесу Не захочу спать, сказала я Еще чего, я буду смотреть в окно Устроились, сказал Валя Ну, тогда я пошел Счастливого полета Он помахал нам рукой и уехал Скоро мы полетели Как мы летели на дирижабле Я смотрела в окно Наш остров стал крошечным, а потом исчез Осталось только море Мне поскучнело Я пошла гулять «Ты куда?» — спросила мама «Гулять», — сказала я «Можно?» «Только осторожно», — сказала мама И я пошла «Много мест свободных, садись где хочешь» В других сидели солдаты Демобилизованные «Куда вы летите?» — спросила я «Служба закончилась», — сказал солдат «Теперь все летим домой» «А где ваш дом?» — спросила я «У меня в Черновцах», — сказал солдат. «Я поступлю в университет и буду учителем математики». «А у меня в Алма-Ате», — сказал другой солдат. «Я тоже поступлю в университет и буду агрономом. У нас знаешь, какая целина?» «Не знаю», — сказала я. «Приезжай, увидишь», — сказал солдат из Алматы. Третий солдат ткнул пальцем в окно. «Смотрите, грузовой тримаран!» И все стали смотреть. И меня опустили посмотреть на крошечный кораблик, похожий на букву «Ж». «Я на таком хочу плавать», — сказал солдат. «Буду поступать в Мурманское судоходное училище. Знаешь, какая у него скорость?» «Не знаю», — сказала я. А Феде рядом не было, поэтому спросить я не могла. «Большая», — солдат головой покрутил. «Хорошая сегодня видимость, и облака разошлись. Сколько раз грузы сопровождал, а первый раз... «Все так хорошо вижу!» «Повезло! Смотри, сколько кораблей!» Внизу появилось много крошечных корабликов Они двигались в противоположные стороны «Ой, какая девочка!» — сказала девушка в форме «Пойдем к нам, мы тебя угостим» Девушки тоже были демобилизованными Но в окно не смотрели Они смотрели в зеркальце и красились Мама никогда не красилась, а девушки красились И мне было интересно на них смотреть Как же я соскучилась по макияжу, сказала девушка, которая привела меня Два года без помады Другая засмеялась Ты сама нам запрещала краситься, товарищ старший сержант По уставу не положено, сказала старший сержант Вот ты, девочка, красишься? Нет, сказала я, мама говорит, я и так красивая И девушки засмеялись Как я вступила в общество чистых тарелок Я смотрела, как девушки красились, а потом меня позвала мама Меня ждал Стюарт в белой форме Перед ним стоял ящик на колесиках «Что будете кушать?» – спросил Стюарт «Мороженое!» – сказала я «Куриный суп и макароны с котлетой!» – сказала мама «Мороженое дают только тем, кто все съест, правильно, товарищ Стюарт?» Стюарт сказал «Точно так, уважаемые пассажиры По строжайшему распоряжению капитана нашего судна Десерт полагается только членам общества чистых тарелок А что это за общество такое?» Спросила я «Как?» – всплеснул руками Стюарт «Вы даже не слышали о таком обществе?» Его основал Владимир Ильич Ленин Специально для детей Советского Союза Только тот, кто все съедает со своих тарелок, имеет право вступить в общество чистых тарелок. Мама, и ты была членом этого общества, спросила я. Я и сейчас в нем состою, сказала мама. Давай, ешь. Спасибо вам, товарищ Стюарт. Когда все съешь, я приду и проверю, а потом напишешь заявление на вступление в общество. Стюарт подмигнул. Вообще, я вообще-то я суп не люблю. Поэтому я даже на тарелку не смотрела. Смотрела в окно, на воду, чтобы не видеть, как много еще супа осталось. А потом я увидела остров. «Мама, мы прилетели?» – спросила я. «Нет, но уже недолго», – сказала мама. «Это платформа буровая, искусственный остров. Здесь бурят дно океана и добывают нефть. Видишь, сколько вышек торчит? И корабли». Я ела суп – Потом макароны с котлетой И разговаривала И разглядывала буровую Вокруг нее столпились корабли Федя сказал, что они называются сверхтанкерами Это огромные корабли Которые развозят нефть по всему миру Я стала считать Но сбилась Слишком много сверхтанкеров И они не стояли на месте А двигались А потом Стюарт принес мороженое И листок бумаги Чтобы я написала заявление о вступлении В общество чистых тарелок Я написала Надо же, Стюарт покачал головой Ни одной ошибки, товарищ Софья Кто тебя научил так красиво писать? Мама, наверное Я сама научилась, сказала я Мне мама книжку по чистописанию дала Я и научилась Неужели, Стюарт посмотрел на маму Сама, сама научилась, сказала мама Тогда с еще большим удовольствием Принимаю вас в наши ряды И написал что-то на бумаге Я прочитала «Надо принять!» Как мы прилетели в Арктанию Я заснула, а проснулась от того, что мама меня будила «Просыпайся, Засоня, подлетаем!» Я стала смотреть в окно Океана не видно, видна земля и город Точно такой, как по стереовизору показывают и на картинках И не такой, как наш поселок Купола в городе больше, чем у нас И они не круглые, гладкие А будто из кусочков составлены Федя сказал, так специально сделано Для крепости Мне сначала показалось, что они зеленые Ну, то есть, стекло куполов А они оказались прозрачными Вся зелень внутри Много зелени, целый лес И трава, и, и еще дороги По ним люди ходят, машины ездят, не такие, как у нас, а на колесах. «Это Арктания», — сказала мама, — «столица Арктики. Здесь зоопарк есть». «Хочу в зоопарк!» — сказала я. Но мама сказала, обязательно сходим, поселимся в гостинице и пойдем, а потом поедем дальше. «На дирижабле?» — спросила я. «Нет, на поезде. Видишь?» — показала мама. Сначала я не поняла, куда она показывает А потом увидела от города в разные стороны тонкие нитки Будто кто-то их привязал и натянул А по ниткам длинные гусеницы ползут Ну, то есть не живые, конечно, а металлические Вот на таком и поедем, сказала мама В миг домчимся На аэродроме много дирижаблей разного размера Наш самый маленький А мне казался огромным. Федя сказал это потому, что наш дирижабль обслуживает местные линии, а есть такие, которые летают в другие страны и грузы перевозят. Из дирижабля выходить не надо. Садишься в лифт и спускаешься, а там аэропорт и люди. Я столько сразу не видела, поэтому одной рукой за маму схватилась, а другой за Федю, чтобы не потеряться». Людей очень много, они сидели в креслах и на полу, многие играли на гитарах и пели Я остановилась послушать Пели про яростный стройотряд, но не успела дослушать до конца и понять, почему стройотряд такой яростный Мама потянула дальше Она сказала, это комсомольский призыв, то есть те, кто специально приехал осваивать Арктику Когда она была в их возрасте, они ездили на целину И строительство каналов по переброске сибирских рек в южные пустыни А теперь все на север едут Как мы ехали в зоопарк «Добро пожаловать!» – сказала нам девушка в гостинице. «По любому вопросу обращайтесь ко мне». «Спасибо!» – сказала мама. Но ничего не спросила. А у меня целая куча вопросов. И я спросила, где зоопарк? «Здесь близко!» – сказала девушка. «На первом маршруте монорельса до конечной станции. Купол 6Б. И оденьтесь потеплее, пожалуйста. Зоопарк находится на открытом воздухе». «А почему на открытом воздухе?» – спросила я. Чтобы животным просторно было, сказала девушка. А какие там животные? спросила я. Сама увидишь, мама взяла меня за руку и мы пошли в нашу квартиру, которая называлась номером. Наверное, из-за номера на двери. 139. Там оказалась ванная, такая большая, что в ней можно плавать. Я попробовала, но только воду разлила. Плавать я пока не умею. Федя сказал, этому легко научиться. Я обязательно научусь. Я хотела помыть и Федю, но мама сказала, не надо, он и так чистый. А вода может его повредить. Потом мы пошли в зоопарк. Монорельс – это проволока, протянутая по всему городу. И по ней бегают вагончики. Проволока высоко над землей, над деревьями, и никому не мешает. Поэтому люди ходят по земле пешком. А если нужно далеко или быстро, то садятся на монорельс. Так мама объяснила. Федя сказал, «Вагон скользит не по самой проволоке, а над ней за счет высокотемпературной сверхпроходимости. Но мне не все понятно. Такие проводники делают из керамики. Она хрупкая. Как ее натягивают? И как она выдерживает вес вагонов? Интересная задачка получалась. Я смотрела на город. Так много людей, еще больше, чем в аэропорту. Я всем махала рукой, а потом вагончик остановился». «Конечная станция – зоопарк», – сказал водитель вагончика. «Спасибо, что воспользовались услугами нашего монорельса». «Спасибо», – крикнула я, а мама сказала, «кричать не надо, потому что водитель – робот, а не человек». А я сказала, «спасибо надо говорить всем, даже роботам». И вообще, роботам надо вставлять эмоциональный блок, тогда они станут как люди. Будут рады, когда им говорят спасибо, и огорчаться, если ничего не говорят». А мама сказала, такой блок еще изобрести надо И я ответила, когда стану совсем большой, обязательно изобрету Как я смотрела мамонтов На входе продавали билеты Мама купила билет себе «И мне билет!» – закричала я Для маленьких вход бесплатный, сказала билетерша Я не маленькая, сказала я Но мама взяла меня за руку и мы пошли туда, где всем давали теплые куртки Куртки специальные, когда нужно, они издают неслышный сигнал, чтобы животные близко не подходили Где мамонты, спрашивала мама у всех Но мне интересно и на других животных посмотреть, которых я живыми еще не видела Только по стерео Там были козы, были коровы, лошади и олени Их можно покормить. Рядом с ними мало людей. Наверное, все хотели смотреть мамонтов. А мне и здесь интересно. «Можешь сесть на него», — сказал человек, который кормил оленей. «Что вы говорите, товарищ?» — крикнула мама. «Разве так можно?» «Можно», — сказал человек, подхватил меня и посадил на оленя. Олень повернул голову и посмотрел на меня. «Издалека приехали», — сказал человек. «Земля Санникова», — сказала мама. Понятно, сказал человек Ребенок домашних животных не видел Он взял меня за руку и провел по всем домашним животным Даже птиц показал, которые по загончику ходили и клевали А потом мы пошли к мамонтам Для этого пришлось выйти из купола Дверей не было, только сильный горячий воздух из отверстий дул По большому полю, покрытому густой травой почти в мой рост, ходили Мамонты и носороги и все покрыты длинной шерстью Они оказались вблизи такими огромными, что я прижалась покрепче к маме Не бойся, милая, мама засмеялась, они нас не тронут А я и не боялась, что тронут, а вот наступить могут Вон они какие огромные, рядом с ними даже мама выглядит крошечной К нам подошел экскурсовод и стал рассказывать, что мамонты и носороги давным-давно вымерли, но ученые нашли их живые клетки и вырастили заново, и пустили здесь пастись, а раньше здесь только олени паслись. Я спросила, а можно также восстановить динозавров и неандертальцев? Но экскурсовод сказал, что ни динозавров, ни неандертальцев восстановить нельзя. Надо в этом хорошенько разобраться, решила я Как мы сели на поезд Я очень хотела спать, но мама сказала У нас поезд, вставай за Соня Пришлось вставать, за окном темно Даже рукотворное солнце еще не зажгли Федя говорил, давным-давно никаких таких солнц не было Потому что люди не умели управлять термоядерной энергией И в этих местах была полярная ночь И полярный день, как сейчас И если бы купол по ночам не делали темным, было бы светло Как у нас на острове Счастливого пути, сказала девушка, которой мама отдала ключ от номера Приезжайте еще Приедем, сказала мама И опять мы поехали на монорельсовой дороге Туда, куда прилетели на дирижабле Потому что это транспортный узел Не такой, который на веревке завязывают А такой, откуда расходится много дорог Когда мы туда приехали, уже совсем не хотелось спать Но люди, которые там были, спали Кто-то в креслах, кто-то на полу Между ними ходили роботы-уборщики Роботы, роботы похожи на цыплят Каких я видел в зоопарке, только больших и железных Они на длинных ногах переступали через спящих и собирали мусор. Мы пошли на поезд. Федя сказал, раньше поезда ездили по земле, где укладывали специальные железные полосы. Они так и назывались – «железная дорога». Их и сейчас используют. Но мы по ней не поедем, то есть по железной дороге. Мы поедем по струнной дороге. Поезд по ней мчится гораздо быстрее, потому что едет на магнитной подушке, и трение ему не мешает. Дорога оказалась похожей на струны на гитаре Только струн больше, и они толще На каждой струне по поезду Много-много вагонов Мы подошли к нашему вагону Там стояла бортпроводница и проверяла билеты А рядом с ней стоял солдат И держал на поводке собаку И еще автомат у него был «До Новосибирска?» – спросила бортпроводница, проверяя билеты «Почему до Новосибирска?» – удивилась мама У вас в билетах указано Мама взяла билеты и проверила Странно, это ошибка Я брала до Красноярска Какой-то сбой при заказе Сейчас бегаю и поменяю Вы не успеете, покачала головой бортпроводница Но билет можно переоформить в дороге Я попрошу начальника поезда к вам подойти Не надо беспокоиться, сказала мама Новосибирск, так Новосибирск Нам и Новосибирск подойдет Да, Почемучкина «С собакой в купе нельзя», — сказала бортпроводник. «Вам нужно разместить ее в специальном отделении». «Это не собака», — сказала мама. «Посмотрите, на нее даже овчарка не реагирует». «Овчарка дрессированная», — сказала бортпроводник. «Она на опасные вещи реагирует, а ваша собака не опасна, но ей все равно в купе нельзя». «Это не собака», — объяснила я. «Это Федя. Он всегда со мной». А потом мама объяснила и нас впустили всех вместе продолжение рассказа михаила савеличева под счастливой звездой вы услышите в следующем подкасте модели для сборки